и активных. Они намеренно затягивают выполнение задач, чтобы создать удобные для себя цейтнот. Пассивные прокрастинаторы делятся ещё на две группы: нерешительные, в том числе перфекционисты, для которых основным мотивом откладывания является страх сделать что-то не так, и избегающие, уклоняющиеся от неприятной работы и или от оценки результатов другими.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 другая крайность. Так что ищем з